Глава 14. На следующий день после обеда я стояла напротив двери, оббивку которой не меняли с советских лет. Коричневый дерматин, простёганный как одеяло золотыми шнурами, кое-где порвался. Наружу торчали клочки жёлтой ваты. И половичёк оказался древним. В моём детстве такой считался очень красивым. За ковриком, который прикидывался цветочной клумбой, стояли в очередях. Маленькая я очень хотела, чтобы подобный лежал у двери нашей квартиры. Но бабушка, проходя мимо соседской двери, всегда злилась. "Вишь, выпендрились. Денег у них куры не клюют. Воры". Один раз я не сумела сдержать любопытство. "А что Сорокины украли?" "Всё", рявкнула старуха. Жена каждую зиму в новом пальто, мужик в вандатровой шапке, дочка в дохе из цигейки. Нормальные люди так не живут. У честных перед дверью, как у нас. Я посмотрела на скомканное дырявое полотенце, которое валялось около нашего входа, и продолжила интервью. Бабушка, значит, в нашем подъезде все жильцы воры? У них красивые коврики, а у нас рванина. Одни мы, честное. Мне тут же отвесили за трещину. Потом старуха проворчала: "Они деньги не считают, а твой папа на машину копит, а ней мечтает. Вот купим, пусть все вокруг от зависти сдохнут". Я притихла, но в голове сложилась логическая цепочка. Я знаю всех, кто живёт в доме. Наши соседи с красивыми ковриками. Взрослые часто покупают своим детям мороженое, берут в булочной вкусные маковые плюшки, пирожные. Они крадут чужие деньги, поэтому живут хорошо. Их бабушки не лупят внучек. Мамы улыбаются дочкам. Все вместе ходят в кино, театр, цирк. И я спросила: "Бабушка, а почему нам ворами не стать? Папа тогда быстро купит автомобиль, мы сможем иногда сосиски на ужин кушать". Добрая бабуля подарила мне новый подзотельник, и от всей души высказалась: "Папаша твой трус, мать дура, не заработать, не стырить не способны. Пара леворуких идиотов". Нет бы нахимичить в документах или барашка в бумажке взять, а они боятся, кретины. Старуха замолчала, потом втолкнула меня в квартиру и пообещала: "Если кому наябед не чишь, передашь, что я сказала, дождусь, пока заснёшь, и язык тебе отрежу". Я уже собралась задать вопрос: "А кто такой барашек в бумажке?" Но онемело от ужаса. Мы со старухой спали в одной комнате, и после той беседы, класса до седьмого, я никогда не отбывала в страну Морфея раньше бабки. Страшно боялась, вдруг-то и впреем мне язык отрежет. Я вздрогнула. Ну надо же, Какие воспоминания ожили при взгляде на допотопный коврик. Стою тут уже долго. Вероятно, Рыбкиной нет дома. Хотя она велела мне приехать к 3 часам дня. И что? Наталья Ивановна хозяйка своего слова. Хочет даёт, хочет назад забирает. Наверное, надо уходить. И тут раздался голос. Кто там? «Татьяна Сергеева», — представилась я и увидела, что дверь в квартиру чуть-чуть приоткрылась. «Кто?» — донеслось из щели. «Вы кто?» «Татьяна Сергеева», — почти закричала я, решив, что Рыбкина плохо слышит. «Мы с вами вчера договаривались о встрече в пятнадцать часов». «Нет», — возразила Наталья и захлопнула дверь. «Девушка!» Если вы из православного фонда помощь старикам, идите сюда, раздалось за спиной. Я обернулась. Дверь квартиры напротив была распахнута. На пороге стояла пожилая дама в спортивном костюме. "Наверное, новенькая", улыбнулся она. "Вас не предупредили, что следует обращаться ко мне. Рыбкина никого не впускает. Она больна." Один день нормальный, на другое утро всех ненавидит. Заходите. Я вошла в прихожую и представилась. Татьяна Сергеева. Не имею отношения к фонду помощь старикам. Тогда кто вы? Я вынула из сумки удостоверение. О, как интересно, пришла в восторг соседка Рыбкиной, и осеклась. Простите. Вам что-то известно о судьбе дочери Натальи? Она исчезла примерно год назад. По телефону не отвечает. На работе её нет. Очень надо ей сказать, что мать совсем, похоже, ума лишилась и не знаю, где найти омалечку. Не могу ничего рассказать о женщине, честно ответила я. У меня назначена встреча с Рыбкиной. Вчера поговорили, Наталья поддержала беседу, согласилась на встречу в 3 часа дня у себя дома, а сейчас отказалась. Вчера поговорили, повторила соседка. Так это вчера, а сегодня иначе. У Натальи психическое заболевание. Её настроение сродни качелям: от бесконечной всеобъемлющей радости до глубочайшего уныния. Женщина то веселится, то лежит и плачет. Середины нет. Её обещания пустой звук. Бедняга, пожалела я незнакомую Рыбкину. Пойдёмте в комнату, предложила хозяйка. Наташа ни за какие пряники не согласится сейчас с вами разговаривать, но я полностью в курсе событий. Мы двинулись по коридору. У вас очень большая квартира. похвалила я апартаменты. Семь комнат. Ах, не представилась. Перед вами Ольга Павловна Зотова. Наверное, слышали это имя, фамилию. Я смутилась. Нет. Sic transit gloria mundi, улыбнулась Ольга Павловна. Так проходит слава мирская, тихо перевела я. Училась в педагогическом. Латынью не владею, но эту фразу Наш педагог по зарубежной литературе часто повторял: Хозяйка усадила меня за стол, принесла из кухни чайник, открыла коробку конфет и начала рассказ.